Комната, в которую его привели, была небольшой, квадратной и тёплой. Ничего особенного, зато уютно. Бетонные стены, деревянный пол, шторы из плотной ткани. Кровать, шкаф, стул, письменный стол. В углу крохотная ванная комната, больше напоминающая пенал. «Обстановка у нас спартанская», — пояснил Корто. «Но никто не жалуется». Нарцисс согласно кивнул. От соразмерности пропорций, от серо-коричневых штор, от деревянного пола и мебели веяло гостеприимством. Эта комната могла быть монашеской кельей, от неё исходило ощущение надёжности и защиты. Объяснив в двух словах, как всё устроено в доме, Корто выдал ему туалетные принадлежности и чистую одежду. Проявление заботы тронуло его. Уже много часов и даже дней он висел на волоске, и этот волосок грозил вот-вот оборваться. Оставшись один, нарцисс принял душ и переоделся в чистое. Джинсы оказались великоваты, майка бесформенной, свитер растянутым и пахнущим стиральным порошком. Он почувствовал себя счастливым. Он рассовал по карманам нож, пистолет и отобранный у охранника ключ от наручников, решив сохранить его как талисман. Извлек из портфеля папки с материалами и разгладил ладонью бумажные листы. Но погрузиться в их изучение ему не хватило храбрости. Он вытянулся на кровати и погасил свет. За окном шумело море. «Нет, это не море», — поправил он себя через несколько секунд. Это шумят сосны. Он отдался ритмам внешнего мира, убаюкивающим, навевающим сон ритмам. Как же он вымотался! Он весь превратился в сплошную усталость. У него было впечатление, что с сегодняшнего утра он прожил десяток жизней. Вдруг ему стало ясно, что он больше не боится полиции, и даже людей в черном не боится. Он боялся только самого себя. Моя живопись — не более, чем исправление ошибки. Он — убийца. Он распахнул глаза в темноту. Или нет, может быть, он тот, кто идет по следу убийцы. Он попытался убедить себя в справедливости этой гипотезы, уже посетившей его в библиотеке Алькасар. Он... Отличный сыщик, потому что всегда первым появляется в нужном месте. Раньше полиции, раньше других свидетелей. Он почти уговорил себя, но тут вдруг дернул головой. Нет, ничего не выходит. Еще можно допустить, что в шкуре Януша он шел по пятам за убийцей-бомжей. Но в шкуре Фрера... Даже если признать, что он, например, страдал приступами сомнамбулизма, то как объяснить, что он ничего не помнил о том расследовании, которое вел? Расследовании, которое привело его в ремонтную яму близ вокзала Сен-Жан. Он снова смежил веки, горячо призывая к себе сон, который освободил бы его от мучительных вопросов. Но перед глазами вставала явившаяся из небытия картина, обнажённое тело, покачивающаяся у него над головой. Анна-Мария Штрауб. Еще одна смерть, в которой он повинен, пусть и косвенно. Он вспомнил, о чем размышлял прошлым вечером на пляже в Ницце. Эта смерть могла помочь ему добраться до своих корней. Он почти не сомневался, что эта страшная история случилась в психиатрической больнице в Париже или в одном из его пригородов. Не позже завтрашнего дня он начнет разрабатывать этот след. Анна-Мария Штрауб. Единственное воспоминание, уцелевшее в его памяти. Призрак, сопровождавший его, кем бы он себя ни считал. Фантом, являющийся ему в ночных кошмарах.